Глава 11. Владимир заметил, что в стране стала проводиться более жесткая национальная политика. Петр после мятежа вообще стал намного более подозрительно относиться к инородцам и иностранцам и передал это отношение Павлу. После блистательнейшей победы над Турцией и уничтожением Крымского ханства отношение к чужакам стало еще более нетолерантным. Логика в этом была. Если предыдущие русские императоры закрепощали крестьян, и потому были вынуждены волей-неволей опираться на чужаков, любых чужаков, будь то калмыки, немцы или кто-то еще. Кстати, обратный клапан тоже действовал. И если на подавление русских мятежей бросали калмыков и нагайцев, то на подавление мятежей народцев русских разделяй и властвуй. Сейчас же в этом отпала необходимость, и отношения быстро изменились. Да и помимо мятежей, раньше русские правители вынуждены были лояльно относиться к мусульманскому меньшинству, турция это и Крым, вот они, рядышком, заступиться за единоверцев могут. Теперь же, нет, гнобить мусульман или ломоистов калмыков не стали. Ну и каких-то мелких привилегий они начали лишаться. К примеру, сильно уменьшилось количество всевозможных аманатов. Примечание. Аманат – знатный заложник. Часто находился в достаточно привилегированных условиях. И в реальной истории такие заложники нередко делали нешуточную карьеру при русских императорах. Нередко выходец из нищего стойбища аула становился полковником и генералом, даже не имея особых дарований, просто по политической необходимости, показать, что с Россией выгодно дружить. Так что большинство аманатов свой плен воспринимали с восторгом, поскольку и необходимость в них резко упала. Примечание. Я могу быть толерантным и писать о дружбе народов и взаимном лобызании в десны. Однако стоит быть честным и писать не как положено а так, как действовали бы конкретные исторические персонажи в конкретных условиях. Понятно, что на истину в последней инстанции не претендую, но такие вещи обдумываю достаточно тщательно, и на серьезных логических ляпах меня пока не ловили. Вообще, двор стал заметно ославяниваться. Если даже Петр, которого изначально воспитывали как наследника шведской короны, после покушения стал заметным славянофилом, то воспитанный в такой атмосфере Павел пошел еще дальше. Каких-то репрессий тем же немцам не последовало, но при русском дворе стали говорить на русском языке. Вроде бы и мелочь, но если учесть, что не так давно придворным просто не было необходимости знать его, и нередко высокие становники, прожив в стране десятки лет, не могли объясняться по-русски, знание иностранных языков от придворных по-прежнему требовалось, но было уже не критично. В миге служишь? Будь добр, французский и немецкий знай как родные. Экономист? Требования по языкам попроще, а вот математика, бухгалтерия. Что интересно, главного иностранного языка не было. Пусть в Европе языком международного общения считался французский и затем уже сходящая со сцены латынь, то в России немецкий, французский, латынь и даже турецкий были в общем-то равнозначны. Мелочь? А нет. Страна таким образом заявляла о своей независимости и непризнании международных авторитетов и одновременно о нейтральной политике. Шаг колоссальной значимости, если вспомнить, что не так давно могучая Россия вела политику в чужих интересах – французских, английских, австрийских и даже прусских. С экономикой тоже все обстояло вполне благополучно. Освобожденные от крепостной зависимости крестьяне далеко не все жаждали пахать землю. Так что мануфактуры росли как грибы, и охотников наняться было предостаточно. И снова необходимости в работниках-чужестранцах не возникало, своих с избытком хватало. Проще стало и с образованной прослойкой. Усилия департамента давали свои плоды, и пусть до всеобщего образования было очень далеко, но количество неплохих школ было достаточно существенным. Тут нужно признать большую заслугу опальных гвардейцев, желающих снова иметь возможность проживать в городах. А поскольку с образованием у большинства мятежников было неплохо, да и средства какие-то были, то одни только гвардейцы и прочий опальный люд организовали больше тысячи школ пусть в большинстве своем не выше церковно-приходского уровня, но все же. И снова необходимость в грамотеях со стороны потихонечку отпадала. Гостить в России долго не было возможности, дома хватало дел. Так что Ригин сделал программу как можно более насыщенной. Все-таки именно Россия была негласным сизиреном помирания. Но это если опираться чисто на логику и отмахиваться от чувств к большой родине. Назад он ехал задумчивый. Преобразования в России поражали. Пусть он сам приложил к этому руку, но увидеть, во что начали превращаться робкие ростки реформ, это было сильно. Поцарапал тот факт, что и без него нашлось достаточно много умных креативщиков и исполнителей. Нет, умом-то попаданец понимал, что это нормально, но все равно ревность. Еще на корабле Владимир начал вспоминать мелодии и песни из 21 века. Медитативное состояние частенько нарушалось детьми. Но все равно, к моменту прибытия в Штральзунд он записал ноты Вальса на сопках Маньчжурии, Без слов, понятное дело. Записал и несколько других музыкальных произведений. А вот со словами было заметно хуже. Даже пресловутый высоцкий, несмотря на несомненные поэтические достоинства, никак не вписывался в XVIII век. Мало того, что слова в большинстве случаев никак не подходили, так еще и сама мелодика, ритмика. Да и смысл. Он хотя бы баллада о борьбе. Звучит красиво, но никак не вписывается. В принципе. Дома сразу навалилось. Спорные дела в судах, требующие непременно его участия. Организация флота сводили воедино и без того достаточно разрозненные эскадры Померании и Мехленбурга. Хлопот было много, и он привычно провалился в быт. Откровенно говоря... После величия Русской империи собственная держава казалась, да и была, мелкой. Но у такой мелочи были и свои преимущества. Серьезные дела не ускользали от взора герцога, и отдача от указов была куда быстрей. Ну а размеры? Все впереди. А впереди был раздел Польши, в котором он надеялся поучаствовать. Запланирован конфликт с Пруссией и возврат земель, которые сравнительно недавно принадлежали помирании. Это дела глобальные, были и повседневные заботы. Одной из таких стали чай, кофе и пряности. Супруга была к ним достаточно равнодушна и не пила модный кофе и по любому случаю предпочитая привычные на Руси травяные сборы. Она-то и заговорила об этом. «Дорогой, зараза!» — сказала Наталья, наливая кофе Юргену, пришедшему посовещаться с Владимиром. Штирлиц чуть не поперхнулся, но княгиня успокоила его с легкой улыбкой. «Да я вообще думаю о горожанах. А то взяли моду с этим кофеем да чаем» и вдруг пить его стало прямо-таки обязанностью. «Ладно, кто попогаче, а остальным?» не дешевые заморские напитки. А на раз принято, то хотя бы гостей напоить надо. Иная хозяйка хлеба бы лучше купила. Ну, вот подишь ты». «Верно говоришь», — задумался герцог. «Юрген, не срочно, но проработай этот вопрос. Быть не может, чтобы у поморян не было каких-то своих напитков. Ну и заодно, выгодно-невыгодно, стоит ли вообще этим заниматься?» Через месяц доклад был готов, а один из подчиненных Юргену Волков рассказывал неторопливо. «Все хуже, чем ты говорил, Сир. Кофе да чай стали уже не просто напитками, а некими показателями статуса. Если не ставишь по утрам на стол кофе или чай, знать совсем обнищал. Иным напитки эти поперек горла стоят. Как выпьют, так и сжога начинается. Или еще что. А положено. Другим денег нет, но положено». Так до того дошло, что опивки кофейные, до да листья чая использованные, в богатых домах да в трактирах собирают, обрабатывают, да по-новому продают. Рюгин поморщился. Человек он брезгливый и даже на войне предпочитал поголодать, но пищу сомнительного происхождения почти никогда не ел. Зато и кровавые поносы обошли стороной, без всякой экстрасенсорики. Примечание. В некоторых войнах армии теряли в разы больше солдат от обычнейших желудочных проблем. Некачественная пища и вода, недостаточная гигиена солдат – и все, войска заканчивались. Экономически чай, кофе и пряности нам мало что дают. Налоги от продаж есть, но они так, чтобы большие. Если попытаться заменить их местными растениями, финансовые поступления могут несколько сократиться, но не критично для нас. Ну а стратегически мы скорее выигрываем от такого шага. Грифич приподнял бровь, и волк поспешил с объяснениями. «Прежде всего, здоровье. Как чай, кофе и пряности влияют на организм, я не знаю. Но вторичные, по-моему, тоже вредны. Так что чуть меньше люди будут болеть животами, что в конечном итоге даст выигрыш государству. Затем травники чуть оживятся, и пойдут налоговые поступления от них. Ну а чуть позднее можно будет ожидать появления людей, которые как-то разбираются в травах, и, соответственно, В сельской местности появятся хоть какие-то знахари. И государь». Волк чуть замялся, но все же продолжил. «Я решил проанализировать косвенные данные. Если параллельно провести кое-какие мероприятия, можно будет усилить интерес к прошлому, сцементировать людей, сыграть на патриотизме. Вот, сир». Волк протянул небольшую тетрадку с выкладками. Забегая вперед, сработало. С налогами, в общем-то, никаких проблем не возникло и даже не пришлось составлять. Книга о растениях Европы, которые можно использовать в качестве приправ, делать из них вкусные и полезные напитки и просто есть, уже давно была. Другое дело, что она официально была запрещена в большинстве стран. Грифич решил было, что это какой-то фейк, но нет. Могущественная Ост-Индская компания усмотрела в ней серьезнейшую угрозу своим доходам, а поскольку акционерами в ней были и некоторые монархи, герцогу было наплевать на проблемы компании да и кому они принадлежали – англичане, французы, голландцы. То есть либо откровенные враги, с которыми в принципе не может быть нормальных отношений, либо те же голландцы нейтралы, отношения с которыми также далеки от идеала. Книга пошла в печать, а на приемах грифичии стали демонстративно подавать блюда и напитки по исконным рецептам. Пошла мода, сперва робкая, но пошла. Поскольку венский бренд уже работал, и интерес к истории у народа проснулся, то потихонечку двигалось. Далее прусский Фридрих решил было последовать примеру соседа. Несмотря на разногласия и напряженные отношения, достоинства противников признавали оба, да и давняя переписка сыграла роль. Для разоренной кредиторами Пруссии каждый грош был важен, так что возможность как-то сэкономить старый фриц оценил. Тем более, что несмотря на всех своих тараканов, он и правда старался заботиться о подданных, как умел. В Берлине напечатали огромные тиражи, начали было пропагандировать, продавать. Вряд ли прусский король не понимал, что кураторы-кредиторы будут недовольны. Но, может быть, хотел решить вопрос быстро, чтобы не успели среагировать. Тогда он бы подзаработал на тиражах, а его подданные смогли бы сэкономить. Но вышло, как вышло. Последовал громкий и весьма грубый окрик англо-французских покровителей. Судя по всему, грубо вышло по причине необходимости быстро принять решение, и последовал эксцесс исполнителя. Впрочем, тут могут быть варианты. Одернули короля резко, едва ли не в хамской форме, и тот вынужден был подчиниться. Между тем информация о тираже и сам тираж успели частично разойтись, да и его крик по ряду причин услышали многие. Тираж начали уничтожать власти Пруссии, а ее граждане были унижены. Понять, что их старый фриц стал марионеткой даже не чужого государства, что еще можно было пережить, Но приказ-то, по сути, отдала компания, торгаши. Кстати, Грифону Руянскому торговцы даже не пытались что-то сказать. Репутация у Фридриха резко просела, и наверняка его кураторы сами пожалели о создавшейся ситуации. Но что сделано, то сделано. А вот репутация герцога сильно подскочила. Человек, который заботится о своих подданных и имеет смелость посылать компанию, а вместе с ней Англию и Францию, не может не вызывать уважения. Рюген же еще раз подтвердил репутацию правителя-рыцаря, заботящегося о благе подданных.